В времени, когда Уиллоу сошла вниз, она вся дрожала, и у нее кружилась голова. Одна только мысль о свежем воздухе заставила ее оторваться от железных перил, так что она смогла выйти из жаркой влажной оранжерей. Сделав несколько жадных глотков целительного прохладного воздуха, она побежала по гладкой асфальтовой дорожке к главным воротам. перехватывало дыхание, и это усиливало сердцебиение.